О, нет! Не стану звать утраченную радость, Напрасно горячить скудеющую кровь, Не стану кликать вновь забывчивую младость И спутницу ее безумную любовь. Без ропота иду навстречу вечной власти, Молитву затвердя горячую одну, Пусть тот осенний ветр мои погасит страсти, Что каждый день с чела роняет седину. Пускай с души больной борьбой утомленной Без грохота спадет Тоскливой жизни цепь, И пусть очнусь вдали, Где речки речке безыменной От голубых холмов Бежит немая степь, Где с дикой яблонью Убором спорит слива, Где тучка чуть ползёт Воздушно и светла, Где дремлет над водой Поникнувшая ива, И вечером, жужжа, кулью летит пчела. Быть может, вечно вдаль с надеждой смотрят очи, Там ждет меня друзей лелеющий союз, С сердцами чистыми, как месяц полуночи, С душою чуткою, как песни вещих муз. Там, наконец, я все, чего душа алкала, Ждала, надеялась, На склоне лет найду, И с лона тихого земного идеала На лона вечности С улыбкой перейду.